Глава тринадцатая Тихим и неожиданно теплым сентябрьским днем, чуть посмурноватым, но все равно светлым, от огненно-желтых и багрово-алых деревьев бульварного и садового колец, над Москвой появился аэроплан. Ничего особенного в этом вроде бы и не было. С Ходынского аэродрома самолеты летали часто, и легкие Ньюпоры с маранами, и двухмоторные бипланы Бреге и Дехевиленды Только сегодняшний Илья Муромец оказался белогвардейским, о чем говорили трехцветные розетки на крыльях и разрисованный добровольческой символикой фюзеляж. Ровно гудя моторами, он сделал круг над самым центром города, сопровождаемый взглядами тысяч глаз, и испуганных, и ненавидящих, но по большей части обрадованных и восхищенных. загомонило задрав к небу голого Сухаревка, гигантский толкучий рынок на пересечении Садового кольца с Ретенки и Первой Мещанской, у подножия одноименной башни, где торговали всем на свете, от скверных спичек и армейских револьверов до Сахарина и поддельных бриллиантов из императорской короны. Слухи по этому стихийному средоточию экономической жизни столицы РСФСР и так уже давно ходили самые разные, что большевиков бьют на всех фронтах, и они стремительно откатываются к Москве, что армии Буденова и Тухачевского не просто отступают, а наголо разбиты поляками, хуже, чем Самсонов в 14-м, что сам Буденый застрелился, а Тухачевский бежал в Германию, что Антанты и финны не сегодня-завтра возьмут Петроград, что в Тамбовских лесах появился какой-то Антонов, не то бывший большевик, обиженный Троцким и поднявший 200 тысяч мужиков против советов, не то засланы из-за границы новый лже дмитрий как и полагается интенсивность и содержание слухов немедленно нашли свое отражение в финансовой сфере вторую неделю как пошел вверх курс царских денег особенно 500 рублевых петров и 100рубеых катеринок за петра сегодняшним утром просили 4 миллиона сов знаками а теперь конечно запросят еще больше Невольно приосанились бывшие офицеры, ухитрившиеся избегнуть мобилизации или расстрела, а ныне перебивающиеся случайными заработками, и также дружно приуныли их коллеги, оказавшиеся на советской службе. Они-то лучше других знали реальную обстановку и догадывались, чем может грозить им лично дальнейшее развитие событий. По рукам образованной части населения Ходили вырванные из школьных атласов и томов Бракгауза и Ефрона карты европейской части России с самой точной линией фронта. В зависимости от степени информированности и оптимизма владельца карты она проходила то где-то между Харьковом и Курском, а то и прямо через Тулу. Только вчера, приехавший, бежавший, оттуда зять, брат, свояк, в самом сдержанном варианте один знакомый, рассказывал якобы, какую огромную помощь получил от Антанты Врангель, что белые войска, словно и не было столько тяжелых поражений, бьются отчаянно и беспощадно, а у красных, наоборот, лопнула становая жила, и что даже вольный батька Махно перекинулся на ту сторону и буквально вчера взял Киев. Как бы там ни было на самом деле, общественное мнение сходилось на мысли, что на сей раз Врангель взялся за дело всерьез, о чем свидетельствовало сравнительно медленное, но планомерно неудержимое продвижение его войск на север и по Украине, ничуть не похожее на отчаянный, закончившийся новороссийской катастрофы прошлогодний рывок к Москве Деникина, и что большевикам уж на этот тарас наступит непременный конец. Газеты «Правда и известия» писали о положении на фронтах глухо. стараясь не упоминать конкретные географические пункты, а больше напирали на примеры массового героизма красноармейцев и неизбежность восстания европейского пролетариата. Верили им, разумеется, мало. Русский народ стремительно постигал науку чтения между строк. Стало известно об экстренном прибытии в Москву Троцкого с двумя эшелонами охраны из Мадьяр и китайцев и еще одним эшелоном груженым краденым церковным золотом, о том, что ЦК заседает непрерывно и обсуждается отъезд правительства не то в Кострому, не то в Вологду, поближе к морю и пароходам. Черезвычайка свирепствовала как никогда. Прокатилась очередная волна облав на заложников, все больше из семей военспецов, даже тех, кто служил большевикам не за страх, а за совесть. И вот теперь... Появился аэроплан. Знающие люди тут же принялись объяснять всем желающим, что фронт получается совсем уже рядом, верст двести, не больше, аэроплану больше не пролететь.